Глава 23 Съемочная группа разбила в тот вечер лагерь на холме, с которого открывался вид на верховье реки Элизабет. Дальше, к востоку от нее, виднелись очертания горы Сервус. Лучи заходящего солнца освещали снежную шапку на вершине, создавая впечатление, будто в воздухе парит бело-голубое облако. Само же небо очистилось от туч. И с востока и севера в долину устремились прохладные ветры, навевая мысли о приближающихся морозах. В центре поляны искры во власти ветра исполняли неведомый, сумасшедший танец. Брют и Себастьян только и успевали подкладывать в костер сосновые ветки и валявшиеся вокруг хворост. Райбен протянул руки к огню, радуясь вновь обретенному теплу. которого ему так не хватало, несмотря на толстую куртку с капюшоном. Того и гляди, завтра ударят морозы». Райбен понимал, что он рискует, но поскольку Брюдара собиралась составить ему компанию в палатке, да и в спальном мешке тоже, Райбен не сомневался, что это маленькое приключение кончится для него благополучно. «Енчо?» был занят установкой скрытой камеры, неподалеку от пышного соснового дерева разновидности псевдососны, растущей только в горах Блэк рукс. После нескольких лет кропотливых исследований Брюдара и ее товарищи пришли к выводу, что разновидности, так называемой сосковой сосны играли важную роль в ежегодных миграциях серого ночного кормушника. В свою очередь, Последний играл роль их естественного опылителя. В сезон осенних перелетов кормушника на юг у деревьев наступала парад цветения, и они выделяли в огромном количестве сладкий нектар, стекающий с розовых, напоминающих соски шишек, в изобилии свисавших с деревьев. Ночные кормушники, спешащие на юг на своих перепончатых крыльях, нуждались в огромных количествах этого нектара. Сосковая сосна была довольно редким деревом и росла компактными островками, разбросанными по всей умеренной зоне. Ночные кормушники отыскивали спелые деревья при помощи чувствительных обонятельных органов. Себастьян Лисе подошел к Райбену и Брюд. Вытащив плоскую фляжку, он сделал глоток и пустил фляжку по кругу. Райбен Только понюхал и передал ее дальше со вздохом сожаления. Такие вещи, как спиртное, годились только для первого столетия продленной жизни. А в возрасте Райбена приходилось трястись над каждым органом. 90 градусные виски годилась только для юных желудков и печени. Райбен торжественно поднял банку с фруктовым соком. «Как не печально!» Я вынужден отклонить твое угощение. Хотя виски просто великолепное, Себастьян. Однако я присоединяюсь к общему тосту. Давайте выпьем за планетарный заповедник Блэк Рукс. Я поддерживаю это предложение, — закричала Брют, которая уже отхлебнула из фляжки. Да, весьма недурственно. И чье это производство? Нашей семьи лисов летней выдержки. Пьем за парк. Снова воскликнула Брюд и сделала еще глоток. «За парк!» — подхватил Янчо, выходя к огню из надвигающейся темноты. Брюд протянула ему фляжку. Янчо чо сделал маленький глоток, только чтобы почувствовать вкус. «Установка окончена!» — доложил он. «Думаю, что сегодня нам повезет. На нескольких деревьях уже видны следы их трапез». «За серых кормушников!» — произнесла Брюд. «Верно! Давайте выпьем за великолепнейшего из моллюсков!» Себастьян глотнул и снова пустил фляжку по кругу. «К тому же не следует забывать об Энстромовской премии!» — сказал Райбен, салютуя банкой с соком. «Получив премию, они мгновенно прославятся!» Их звезда ярко засверкает в мире науки и космических исследований. Кроме того, они получат возможность выступить в средствах массовой информации с призывом трезво взглянуть на проблему нелегальной миграции, захлестнувшей Саскоч. Такой шанс никак нельзя упустить. Нужно использовать любые мелочи, которые могут выиграть битву против безумного вторжения на их родную планету. Пустив фляжку по кругу. Еще раз экспедиция принялась за ужин. Для юных участников над костром жарились лепешки из концентрата, которым прилагались консервированные бобы, а на десерт хрустящие вафли. Райбину Гарнтаджу предстояло удовольствоваться подогретой жидкой питательной смесью и крохотным кусочком вафли, чтобы вызвать слюна Урайбина, если сказать по правде, сосала под ложечкой при воспоминании о такой полузабытой роскоши, как жареные бобы. Он терпеть не мог питательной смеси, пюре и прочую перетертую гадость, хотя и понимал, что программа продления жизни в первую очередь основывалась на соблюдении научно обоснованной диеты. Любое отклонение от нее вызывало урайбина слабость, от которой начинались трястись руки. Во время длительных экспедиций, подобных этой, когда приходилось ставить лагерь в лесной чаще, дожидаясь заморозков, Райбен использовал защитные ресурсы организма до последней капли, поэтому ему никак нельзя было отягощать свое тело грубой, неочищенной пищей. Он наслаждался обществом друзей и веселым потрескиванием огня. Каким воодушевлением горели их лица, когда они говорили о предстоящих съемках, каким волнением был охвачен каждый из них».